Глава одиннадцатая. Не знаю, сколько времени пролежала в ванной. Когда открыла глаза, ощутила приятную легкость в теле. Закутавшись в махровое розовое полотенце, я подумала о том, что хозяйка этой комнаты моложе меня. Наверное, не зря она отдает предпочтение розовому цвету. Да и Федор относится к ней как к ребенку. Пуси, муси. девчачьи игрушки. Плюхнувшись на кровать, я посмотрела на стопку журналов мод. Их было так много, что мне даже стало странно, как такой груз выдерживает тумбочка с тонкими изящными ножками. Затем обратила внимание на лежащего рядом плюшевого мишку. Обняла его и почувствовала себя ребенком. Наверное... То же самое чувствовала хозяйка этой комнаты. Несмотря на взрослую жизнь и взрослого мужчину, находящегося рядом, она имела свой личный розовый уголок, где могла предаться девичьим мечтам и иллюзиям. И если спала одна, то, скорее всего, с этой милой мягкой игрушкой. Я перевела взгляд на окно и грустно вздохнула. На окне красовалась ажурная решетка, которая перекрывала доступ к свободе. Выбраться из дома можно было только через дверь. Пересмотрев гардероб, я не могла не удивиться, что у нас даже размер одинаковый, и не только одежды, но и обуви. Но ведь такого просто не может быть. Интересно, а похожи ли мы внешне? Какой у нее цвет волос, глаз, рост, вес? И где теперь эта девушка? Видимо, Федор натрепал есть три короба и вывез из дома под каким-то предлогом. В принципе, меня не должна интересовать судьба незнакомой девушки, потому что я не могу понять, что происходит с моей собственной судьбой. И я должна разобраться. С девушкой-то ничего не произойдет, а вот со мной уже произошло. К назначенному времени я спустилась вниз в красном вечернем платье с достаточно глубоким декольте. Высокие каблуки, уложенные локоны на голове и легкий, но эффектный макияж подчеркивали мою природную красоту. Федор сидел в костюме за празднично накрытым столом и ждал меня. Гостиную освещали мерцающие свечи в старинных канделябрах и подсвечниках. Чуть слышно играла потрясающая джазовая музыка. Это придавало гостиной особую романтичность. Увидев меня, Федор встал, открыв рот, вышел из-за стола и протянул мне руку. Он был заметно взволнован, И, судя по тому, как ему было неуютно в наглаженном костюме, нетрудно было догадаться, что он надевал его крайне редко, когда требовали обстоятельства. Не хватало только бабочки. Боже, какая ты красивая! Увидев замешательство в его глазах, я ощутила, что сейчас он восхищается не моей природной красотой. и не моим образом. Он не верит своим глазам, потому что видит во мне недосягаемую звезду, которая сошла с глянцевых обложек и попала к нему в дом. Он не сводит с меня своих глаз и пытается понять, как это произошло, как звезда журналов, газет и телевидения сошла с голубого экрана прямиком к нему в дом. «Этого не может быть!» — подтвердил он мои мысли. «Ты о чем? Ты очень красивая, как звезда!» «Ну, какая звезда? Ты же сам сказал, домохозяйка!» «Конечно, домохозяйка, просто выглядишь как звезда, и рука у тебя сейчас теплая. Неужели я тебя отогрел?» Какой сказочный стол! Оглядела я позолоченные тарелки, наполненные разными вкусностями. Как все красиво, аппетитно. Неужели сам у плиты стоял? Ты что, с дуба рухнула? Ты же знаешь, я и яичницу пожарить не могу. Не знаю, потому и спрашиваю, протянула я томно. Да. — Точно забыл. Ты же ничего не знаешь. Так вот, ты вечно говоришь мне о том, что в быту я совершенно не самостоятельный. До встречи с тобой я не знал, что для того, чтобы пожарить яичницу, нужно налить на сковородку масло. Раньше я просто разбивал яйца и не понимал, почему они не жарились, а прикипали к сковороде. Мы покатились со смеху. Я представила, как Федор жарит яичницу без масла. Так все-таки кто все это готовил? Спросила я, когда мы сели за стол друг против друга. «Э, да, парни поехали в ресторан, банкет заказали. Им и собрали эту красивую скатерть самобранку. Я заказал все, что ты любишь. Вон твой любимый кролик целиковый. А я что? Люблю кролика? Очень. А я вот не могу его есть. Он мне чем-то кошку напоминает. Ты ел кошек? Разве только в детстве в пирожках на вокзале? Нет, конечно, не ел. Сам не знаю, почему, но у меня такие ассоциации возникают. Добрый ты человек. Можешь поднять аппетит. Заметила я. «Извини, наверное, действительно глупость сморозил. Это твоя неземная красота так на меня действует». «Нет, я пробовал кролика, что-то между курицей и говядиной. Вкус зависит от возраста, кормежки и пола кролика. Мясо крольчонка, как мясо цыпленка, очень нежное, но не очень сытное». Терпкости маловато. Чем старше кролик, тем больше походит на постную курицу. Диетическая все таки Если кролика кормили зерном, появляется кроличий жир, напоминающий куриный или утиный. Так что тебе выбирали кролика по спецзаказу. Перед тем, как его приготовить, рекомендуют пару-тройку часов отмочить его в холодной воде. Так что его... Долго вымачивали. И, наконец, вкус зависит от способа приготовления, жиров, приправ, специй. Повар просил ему позвонить. Очень переживает, чтобы тебе понравилось. А он меня знает? Мы иногда заезжаем в ресторан, и он готовит тебе твои блюда. А ресторан недалеко? Километров десять отсюда. А, ты как следователь на допросе. Ну, представь, как бы ты себя вел, если бы потерял память. Мне действительно все интересно. Ведь я даже не знаю, где мы живем. Где находится наш дом? Недалеко от реки, рядом с красивым лесом. Все, как ты мечтала. Ушел от моего вопроса Федор. Деревянный дом, леса, река, птицы, природа, комары летом. А что, я мечтала о комарах? Ты вечно от них спасалась, чем-то прыскалась, но все же говорила, что в этом есть особая пикантность. Это далеко от Москвы? Это за Тверью. Надо же, далеко мы забрались. Поймав подозрительный взгляд Фёдора, я поняла, что задаю слишком много вопросов, и тут же отвлекла его внимание, спросив, какие напитки я обычно пью. «Белое сухое!» — тут же ответил он. «В ведерке со льдом есть бутылочка с твоим любимым вином!» Я улыбнулась и подумала о том, что даже тут мы с незнакомкой совпали. Странно, но мы совпадаем буквально во всем. Я смаковала вино, пробовала мясо кролика и кокетливо хлопала ресницами. Мужчина не сводил с меня восхищенных глаз и употреблял напитки покрепче. Знаешь, мне кажется, это сон. Почему? Ты сегодня особенно красива. Сижу и сам с себя охреневаю. Неужто я обладаю такой красивой женщиной? Федору не давал покоя мой звездный статус. Он не мог поверить в реальность происходящего. Прокашлявшись, он встал со своего места и поправил полы своего пиджака. Тебе очень идет костюм, не могла не похвалить я его. Такой солидный дядечка. Спасибо, но я встал не за тем, чтобы ты меня хвалила. Хотя, если признаться честно, мне очень приятно. Твоя похвала дорогого стоит. Я встал, чтобы сделать тебе сюрприз. Сюрприз? Еще один? Сегодня просто вечер сюрпризов. Куда уже больше? — Для такой женщины, как ты, хочется превратить всю ее жизнь в один большой сюрприз. — По-моему, ты уже и так это сделал. Не жизнь в последнее время, а сплошной сюрприз, — язвительно заметила я, но тут же прикусила язык. К счастью, Федор был настолько взволнован, что не обратил внимания на мою колкость. «Одну минутку!» – спешно произнес он и направился в сторону кухни. Фёдор вернулся с большим букетом алых роз, протянул его мне и, встав на колено, достал из кармана пиджака бархатную коробочку. «Не знаю, как это делается. Никогда не делал. Просто видел в фильмах. В общем, там кольцо». «Выходи за меня!» «Ты делаешь мне предложение, а ты не видишь?» «Вижу. Только ты говоришь, я вроде как твоя жена». «Жена, только гражданская! Я хочу, чтобы была официальная! Хочу быть с тобой и в бедности, и в горестях, и в болезни, и в старости, где только можно быть». Там и буду. А зачем ты все только плохое перечисляешь? У меня что впереди только бедность, горе, болезни и старость, вообще ничего хорошего. Что ты сама на себя наговариваешь? Если я готов быть с тобой во всем плохом, понятное дело, буду с тобой во всем хорошем, Женя. «Выходи за меня, не пожалеешь! Я мужик, что надо!» В доказательство своих слов Фёдор открыл бархатную коробочку и продемонстрировал мне роскошное кольцо с приличным бриллиантом.